Мужчина заметил, что золотистые звезды окутали все небо, освещая своим светом все вокруг. Деревня и лес были ярко освещены этим золотым светом. Он присмотрелся и увидел, что на противоположной улице стоит молодой парень и изо всей силы бросает камни в дом. Они попадали в стены, отлетая от них, падая на землю, оставляя на стенах следы. Попадали в окна. Звук битого стекла разносился по всей округе, эхом растворяясь по всей деревне. Люди, не понимая ничего, начали выходить из своих домов, желая знать, что это за шум и что здесь происходит. «Успокойся!» «Что ты творишь?» Сеня подошел к мужчине и попытался его успокоить. «Что я творю?» — раздраженно спросил парень. «Это я творю?» — повторил он с еще большим раздражением. «А кто еще?» Удивился, хотя отлично понимал его Арсений. Я застрял здесь, в этом чертовом месте. Я весь день искал отсюда выход, ходил, прошел тысячу километров и все время возвращался сюда, к этой дурацкой церкви. Спрашивал, но никто не знает, как попасть в город. такси не вызывается, сеть не работает, мне надо в город. Прямо сейчас, иначе я... я... Он замялся. Я вызову полицию, как только появится сеть. Я заявлю на вас и скажу, что вы меня похитили и удерживали силой. Я это просто так не оставлю. Вы хоть знаете, кто я?» Парень злобно посмотрел на всех. «Нет. Не знаем и знать не хотим. Да и если бы и знали или хотели знать, это бы ничего не изменило. Отсюда нет выхода», — сказал Арсений, что еще больше разозлило парня. «Я адвокат. У меня есть связи и деньги». Я заплачу любому, кто меня отсюда вывезет. Он обратился к толпе. Но все молчали. Никто не знал отсюда выхода. Единственное, что они знали, что они должны доделать свои дела, как говорил им старик. То, что знал и сам Арсений. Деньги не помогут, успокойся. Единственный выход отсюда — это закончить свои дела. Другого выхода нет. Сеня пытался договориться со своим оппонентом. — Ты врешь. «Вы просто хотите меня здесь удержать, чтобы я не попал в город?» Парень не верил. Да и кто мог поверить во все это? Арсений сам это понимал. Реально все звучало как бред, если послушать. «Давай успокоимся и поговорим. Как тебя зовут Пытаясь «Пытаешься все-таки его успокоить», — спросил Сеня. «Юрий. Меня зовут Юрий. Я сидел в своем кабинете. Тут меня потянуло в сон, и я оказался здесь, среди всех этих людей». «Но я должен быть в городе! У меня завтра судебный процесс!» Его глаза, холодные, лишенное сопереживания, могли скользить в поисках собственных выгод. От взгляда исходила некая угроза, а улыбка казалась искусственной. Черные волосы, уложенные с аккуратностью, создавали образ строгого и холодного человека. «Юрий, я пытался отсюда выбраться. Много пытался. Но выхода отсюда нет». «Единственное, что нужно сделать, чтобы выйти, — это закончить свои дела», — повторил Сеня. «Почему так и как это работает, я не знаю», — разведя руками, сказал он. «Ты врешь. Ты заговариваешь мне зубы. Вам просто нужно, чтобы я поверил, успокоился и спокойно остался здесь. Вы все здесь заодно!» Он показал пальцем на всех людей, находившихся на улице, проведя по ним пальцем. «Веришь ты или нет, но это так». — Безразлично, — сказал Арсений. — Это мы сейчас посмотрим, — сказал Юрий, поднял с земли разбитое стекло и схватил стоящую рядом девочку. Это была девочка пяти-шести лет. Маленькая крошка с роскошными черными волосами, завитыми в легкие локоны и собранными в аккуратный хвост. Ее глаза, как две радуги, полная радости и детского удивления. Улыбка дарит свет и веселье а ее игривый наряд подчеркивает беззаветную нежность этой маленькой личности. Сеня узнал девочку, он вспомнил, где он ее видел. Это была та самая девочка, которая ехала в той машине, когда он ехал сюда, с которой он чуть тогда не столкнулся. Но что она здесь делает? И где ее родители? — Я зарежу ее, если сейчас же меня никто отсюда не вывезет! — яростно кричал Юрий. Девочка от страха заплакала. — Юрий, послушай меня, это не поможет. — Это мы еще посмотрим. Чья это машина? — спросил он, указывая рукой в сторону машины Арсения. — Моя, — ответил Сеня. — Ключ! Быстро отдай мне ключи! — приказал Юра. — Вот. Арсений протянул ему ключи. Юрий схватил их, оттолкнув ребенка. Девочка упала на землю, сильно ударилась и порезала об разбитое стекло ладони и колени. Кровь капельками потекла по ним. Сеня схватил Юрия за руку, за всей силы ударил по лицу и заломил руки сзади. Тот начал вырываться, кричать, нецензурно выражаться и угрожать всем стоящим здесь. Сзади подбежал старец. «Куда его?» — спросил Сеня, глядя на старика. «Веди ко мне в кабинет», — ответил старец, поднимая девочку с земли. Арсений повел Юрия вперед в дом старика. «Не плачь, сейчас все обработаем». Старец пытался успокоить плачущую девочку. Они прошли в дом старика. «Шагай!» — злобно сказал Арсений Юрий и толкнул его вперед в входную дверь. Они прошли внутрь. «Закрой его в дальней комнате, я потом решу, что с ним делать». Старик указал на дальнюю комнату в его доме. «Вы не имеете никакого права меня здесь держать!» Парень пытался вырваться, но Сене слишком крепко его держал. Да и хватка у Арсения была то, что нужно. Он хоть и был писателем, но спортом заниматься не забывал. В основном он занимался кикбоксингом, поэтому и сила у него была хоть отбавляй, а тем более здесь, сейчас. Это и свежий деревенский воздух, и адреналин, и непонятно откуда взявшаяся молодость, а с ней и сила. А Юрий был невысокого роста худощавый. Куда ему сравниться с большим и рослым Арсением? Силы были просто неравны. Это понимал и сам Юрий, поэтому излился. Юра нехотя пошел с Арсением в дальнюю комнату. «Вот ключ от нее», — сказал старик, протягивая ключ от комнаты. Сеня взял ключ и повел парня. Старец с девочкой прошли в кабинет. Они дошли до комнаты, Арсений ее открыл. «Все, заходи». Сеня затолкал Юрия в комнату и закрыл за ним дверь. Он направился в кабинет к старцу. Открыв дверь, Арсений увидел, как старик обрабатывает руку и колени девочки. Она уже не плакала, только всхлипывала, но слез уже не было. Старик протер влажной чистой тряпочкой руки и колени ребенка, и кровь, как по волшебству, исчезла. Девочка заулыбалась. Она обрадовалась. Арсений уже начал привыкать и перестал чему-либо удивляться. Наверное, даже если бы старик сейчас, словно ангел... Раскрыл бы крылья и воспарил в небо, Сеня даже тогда уже бы не удивился. — Как тебя зовут? — наклонившись, спросил он девочку. — Алиса! — улыбнувшись, произнесла она. — А меня, дядя Сеня! — погладив по голове, сказал Арсений. — Ты очень смелая девочка, Алиса! Девочка радостно засмущалась. Ей было приятно, что ее похвалили. — Что с ним делать? — указывая пальцем на дальнюю комнату, спросил Арсений. — По всей комнате звучала музыка гуслей. Дети с картиной играли, девочка танцевала. Видно было, что они нашли общий язык. «Ладно, иди домой». Старец прервал танец. Девочка, расстроенная, перестала танцевать. Дети на картине тоже замолчали и поникли. Они хотели играть и танцевать. «Ладно вам», — улыбнулся старик. «Завтра потанцуете. А сейчас уже спать. Алисе спать нужно». Показывая на девочку, сказал он. Алиса помахала рукой детям на картине, поблагодарила своих спасителей и убежала к себе домой, если можно было так назвать. Все-таки в реальности это не было домом. Здесь вообще не было ее дома. Даже взрослый мужчина от этого сошел с ума, а тут ребенок. Она хорошо держится, отметил про себя Арсений. Но где ее родители? Хотя, если все это галлюцинация, то все ясно. Девочку он видел, запомнил ее, а ее родителей нет. Вот его обезумевший разум ее и воспроизвел. И я все решу. Голос старика вывел Арсения из его мыслей. Вернул, так сказать, на землю. Сам, повторил старец. Все не кивнул. Да и какой смысл спорить? Да и влазить он сюда не хотел. Он всего лишь хотел окончить свой роман и попробовать выйти отсюда. Вернуться к своей семье. Остальное было неважно. Как бы это эгоистично ни звучало, но его сейчас больше ничего не интересовало, поэтому он не стал спорить со стариком, кивнул и направился в свою комнату дописывать роман. Уже зайдя в свою комнату и закрыв дверь, он опять услышал шум, разносившийся по улице. Шумели люди. Они хотели объяснений. Он тоже их хотел, этих объяснений. Он тоже не понимал, что здесь происходит. Слова старика о незаконченном деле ничего ему не давали. Ему хотелось ответов. Он сходил с ума без них. Неизвестность и непонимание его тяготили. В окне он увидел, что старец вышел на улицу, встал на крыльцо. Тусклый свет уличного фонаря, висевшего на доме, хоть и горел плохо, но относительно хорошо освещал пространство вокруг крыльца. Людей можно было легко разглядеть, посчитать. Их было 30 человек. Всего 30 из тех, кто тогда упал. Он думал, что там 100 человек или около того. Потом еще люди заходили в церковь, и непонятно, как исчезали, как Ася тогда с мальчиком. Или он обсчитался, их было не 100, и это все ему просто показалось? А может, ему показалось, что люди, заходя в церковь, исчезают? А может, и вообще все, что здесь происходит, ему просто кажется? Можно было рассмотреть их лица. Все они были молодые, ни одного человека в возрасте, кроме давно живущего здесь старца. Только дети, девушки и юноши. Старец пытался им объяснить, но люди не хотели слушать, они кричали. Не верили. Боясь сейчас, что одним Юрием дело не обойдется, и толпа начнет бустовать и устроить настоящий погром, Арсений поспешил на улицу, вышел на крыльцо, встал рядом со стариком. «Друзья!» — начал он, обращаясь к толпе — «Я тоже, как и вы, застрял в этом месте. Так же, как и вы, не могу отсюда выбраться, как не пытался. Я сам не верил в слова этого старца. Но почему отсюда нет выхода, я не знаю. Возможно, он говорит правду, и это реально единственный выход отсюда». «Но что это за место?» — спросила одна из девушек. «Вы все узнаете в свое время», — сказал старик. «Да ты уже достал с этим!» — злобно прикрикнул какой-то парень. Мы все устали от твоих слов. Про дела незаконченные, про потом. Кормишь нас завтраками, а мы всего лишь хотим к себе домой. Да-да, он прав. Толпа одобрительно зашумела, соглашаясь со словами парня. И Сеня мог их понять. Они, так же, как и он, хотели домой. И слова старца никак не помогали в этом, а только мешали. Хотя, видя все, что здесь происходит, он не то чтобы не верил его словам. В какой-то степени верил. Просто, наверное, надеялся быстрее все решить и оказаться дома. Вместе с любимыми женой и дочкой. Как и все здесь. Я понимаю вас, продолжил Сеня. Я сам очень хочу к себе домой. У меня там остались жена и маленькая дочка. Ты хоти, а мы убираемся отсюда. Услышал Арсений голос Юрия. Он повернулся и увидел, что сзади дома вышел Юра. Но как он выбрался? Разбил окно. Но звука разбитого стекла не было. Прошел сквозь стену. Ну, это уже совсем фантастика. И тут Сеня увидел, как из-за дома выходят еще четверо парней. Вот кто ему помог. Наверное, они повелись на его обещание денег. На обещание, что он их увезет отсюда. «Кто со мной?» — крикнул Юрий, обращаясь к толпе. Люди зашумели. «Мы». Вперед вышли двое мужчин и направились к Юре. Они встали рядом с Юрием. Это были пятеро парней, создающих вокруг себя атмосферу силы и беззаветной преданности. Их внешность и поведение выражают силу, скоординированность и определенную загадку. Первый – высокий мускулисты мускулистый, с короткой стрижкой и холодным взглядом. Его присутствие говорит о лидерстве и надежности. Ему свойственна мрачная уверенность. Второй имел выразительные черты лица и густые черные волосы. Он выглядит как ловкий, и быстрый индивидуум. Его умение принимать решения на ходу и ловкость добавляет группе тактическую гибкость. Третий – стройный, элегантный, с внимательным взглядом. Его тщательная проработка деталей и забота о стиле делают его неотъемлемой частью группы. Владимир. С внешностью тихого наблюдателя он, однако, обладает уникальным интеллектом. Его аналитические способности и хладнокровие – Добавляет группе стратегическую проницательность. Внешность четвертого выглядела вызывающей и загадочно. Его черты лица были острыми, с твердым взглядом и поднятыми бровями, что добавляло ему угрожающую внешность. Жесты и мимика выражали презрение и насмешку. Внешность пятого парня была небрежной и агрессивной, Физический парень выглядел подтянутым и сильным, что подчеркивало его способность использовать силу и насилие. У него были выразительные черты лица, холодный пронзительный взгляд, жесткие контуры, жесткие контуры челюсти и мрачная улыбка. «Мы не верим во всю эту чушь», — сказал один из парней. «Да это полный бред», — подтвердил другой. «Конечно, бред», — подтвердил Юрий. «Только дураки поверят в эту чушь. Но уж точно не мы». «Дураков среди нас нет! А вы, если хотите, оставайтесь!» Показывая на весу в руке ключи от машины Арсения, произнес он. Точно, он же забыл тогда у него забрать свои ключи, тогда, когда запирал его в комнате. Хотя он все равно далеко отсюда не уедет. Все равно поездит, поездит и вернется назад. Отсюда все равно нет выхода. Как бы они ни злились и не пытались его найти. Парни всей толпой сели в машину и поспешили уехать. Они ездили, ездили, ездили, все возвращаясь туда, откуда приехали. Все к одному и тому же месту. Толпа стояла, наблюдала. Спать никому не хотелось. Было интересно, чем все закончится. Юноши вернулись, злые и уставшие. Один из них, наверное, найдя в бардачке зажигалку, взял ее. Двое других, открыв багажник машины, достали оттуда канистру с бензином. Подошли к ближайшему дому и начали его обливать. Арсений ожидал, что в нос ударит явный запах бензина. Он никогда не любил этот запах, но сейчас он хотел его ощутить. Но его не было. Как будто они полили водой. Просто он знал, что там бензин. Остальные люди не понимали, они не знали, что в канистре. Да и парни не знали. А может, уже догадались. Облив дом, они черкнули зажигалкой и подожгли его. Дом запылал ярким пламенем. Огонь охватил его со всех сторон, медленно ползя наверх на крышу. «Что вы делаете?» — закричала одна из девушек. «Это мой дом! Я здесь живу!» «Мы будем сжигать по дому, пока нас кто-нибудь отсюда не вывезет», — пригрозил Юрий. «Мы сожжем здесь все! Ничего не оставим, даже этой дурацкой церкви!» Показывая в сторону Божьего храма, произнес он. «Я вас отвезу», — подходя вперед, произнес старец. «Вы правы, я знаю дорогу». «Вот так бы сразу!» Похлопав старика по плечу, произнес Юра. Старик сел в машину, закрыл дверь. — Я тоже с вами, я старика не брошу! — подбежал в своей машине Сеня. — Видишь, места нет! — грубо отрезал Юрий. Конечно, сейчас, когда он с толпой парней, он смело. это же не один на один. Сейчас ему нечего бояться. А вот были бы они один на один, с глазу на глаз, как говорится, Арсений бы его быстро вытащил из своей машины и, как следует, ему навалял. Но связываться с толпой себе дороже. — Иди, дописывай роман, — успокоил его старик. — Да, иди, иди, писака! Усмехнулись парни и дружно загогадали, словно стая гусей. Арсений разозлился. Ярость проступила к его лицу. Старец это увидел и рукой показал, мол, не надо. Сеня отошел от машины. Она тронулась и уехала вперед. Арсений увидел, что двое из парней пошли за водой и принялись тушить дом, пока огонь не перешел на другие дома. Сеня принялся им помогать. Они дружно носили воду из колодца и дружно гасили дом. Дело делалось, работа проходила отлично. И тут все увидели, что машина вернулась. Все и не сомневались в этом. Все знали, что они вернутся. Но тут машина остановилась, и из нее вышел один старик. Он был уставшим и измученным. И один, совсем один, никого рядом с ним не было. Машина, если не считать старца, была совершенно пуста. Но где парни? Неужели он показал им выход? — А где остальные? — как будто, читая мысли Арсения, произнесла одна из девушек. Толпа опять зашумела. Старик, ничего не сказав, рухнул на землю. Арсения и еще один из парней поспешили к нему, подняли старика и повели к дому. Толпа снова заголосила, что-то обсуждая. — Завтра, — сказал Сеня, — давайте завтра. Видите, ему плохо. Они завели старца в дом. Люди начали расходиться по своим домам. Женщина, чей дом наполовину успел сгореть, пошла спать к соседям. Арсений и парень прошли со стариком в комнату. Усадили его на кровать. — Спасибо! — пожимая руку, поблагодарил Арсений. — Я Арсений! — Да не за что! — кивнул парень. — Артем! — представился он. Артем? Парень с лишним весом обладал уютной и доброжелательной внешностью. Его улыбка искренняя и теплая создает атмосферу комфорта. Он был выше среднего роста, с привлекательными чертами лица, которые выражают доброжелательность и самоуверенность. «Будем знакомы», — произнес Сеня. «Если что, обращайся». Они на прощание пожали друг другу руки, и Тема ушел.